Дети богов Бонусная глава Уильям Я слышал это имя сотни раз, прежде чем впервые встретил ее. Элис. Его шептали за закрытыми дверями, и это тайно мучило меня, когда я был любопытным ребенком. Зимой 1973 года, когда мне было 50, я решил, что должен все выяснить. Я вернусь через пару дней. Просто хочу убедиться, что она в безопасности. Тихий голос моего отца слышался из-за приоткрытой двери спальни. Я присел на корточки и прислушался, прижавшись глазом к щели, чтобы видеть родителей. «Тебе обязательно садиться за руль?» Мама вздохнула. «Ты мог бы оказаться там и вернуться обратно через несколько секунд». Мы уже обсуждали это, София сказал он, запихивая смену одежды в коричневую спортивную сумку. «Они живут, как обычные люди. Я не хочу вызывать подозрений, если за мной следят». «А это возможно? Совет знает?» «Нет-нет, ничего подобного. Я просто принимаю меры предосторожности. Кроме того, сегодня и завтра в тех краях обещали снегопад. Метель будет хорошим прикрытием». «Что мне сказать детям?» «Деловая поездка». Разговаривая, отец, то появлялся в поле зрения, то исчезал. Конференция или что-нибудь в этом роде. Я, не раздумывая, сбежал вниз по лестнице и сунул босые ноги в свои потрепанные кроссовки Nike. Дверь в спальню со щелчком закрылась. Не было времени надевать куртку. Я выскользнул наружу в одной футболке, ежись в утреннем Лос-Анджелесском тумане. Папина машина, горчично-желтый универсал, стояла незапертой на нашей подъездной дорожке. Я шмыгнул на заднее сиденье и напряг хилые детские мускулы, чтобы закрыть дверцу, не хлопнув ею. Потом я затаился за водительским сиденьем. Сердце бешено колотилось. «Если папа заподозрит что-то неладное, у меня не останется ни единого шанса». От моего отца невозможно было укрыться, если только что-то не отвлекало его. Двигатель подо мной лениво завибрировал. Я бесшумно сполз на покрытый ковриком пол и тихонько улыбнулся, когда мы отъехали. Сегодня я узнаю секрет родителей. Через некоторое время заныли коленки. Я слишком долго оставался неподвижным. Я попробовал распрямить ноги. Тихо, медленно и аккуратно, как богомол. Но и в этом положении колени продолжали болеть. Лежать было неудобно и неприятно, и я сделал то, что сделал бы любой мальчишка, несколько часов прятавшийся на заднем сиденье машины. Я уснул. Я проснулся, дрожа от холода. Стекла машины были залеплены ярко-белым снегом. Моя кожа покрылась мурашками и я изо всех сил стиснул зубы, чтобы они не стучали. «Проснулся?» — произнес отец с водительского сиденья. Пару секунд я молчал, как будто он мог разговаривать с кем-то другим. «Перебирайся сюда и садись у обогревателя, спереди теплее». Это походило на ловушку. Я немного приподнял голову и увидел глаза отца в зеркале заднего вида. «Ты не сердишься?» Спросил я со своего безопасного места за его сиденьем. В уголках его зеленых глаз появились морщинки, отец улыбнулся. Нет, думаешь, я позволил бы тебе прятаться там все это время, если б сердился? Я нахмурился и подозрительно глянул на него. Ты все это время знал, что я тут? Сынок, как ни в чем не бывало, произнес отец. Если я не могу использовать способности, чтобы присматривать за своим мальчиком, то зачем они вообще нужны? Я надеялся, что ты придёшь. Вождение — не самое любимое мое занятие. Я прикусил нижнюю губу. — А куда мы едем? — спросил я, решив поверить ему. Пробравшись между креслами, я устроился на пассажирском сиденье поближе к печке. — Проведатель! Он раскрыл свой секрет в тишине, словно разрушая какие-то чары, под действием которых я находился все это время. «Кого?» — спросил я, сделав вид, будто впервые слышу это имя. Но с отцом не было смысла притворяться, он лишь улыбнулся. «Я дружу с ее родителями. Мы не виделись с тех пор, как они уехали в...» Он замолк, не договорив и машина поплыла по туннелю из белого кружева, замедляя ход, пока не остановилась на обочине дороги. «Что такое?» – спросил я. Отец не ответил. «Папа!» -с -с! Он поднял руку, заставив меня замолчать, и прислушался. Я тоже напряг слух, но до меня доносился лишь тихий шелест снежинок, которые падали на лобовое стекло, и превращались в капельки воды. Других звуков не было. Что-то не так. Отец открыл дверь, впустив внутрь порыв холодного ветра. «Оставайся здесь, сынок». Он ушел прежде, чем я успел возразить. Я поерзал на сиденье, не понимая, что мне делать. Сквозь метель ничего не было видно, и я слышал лишь завывание ветра, бьющегося в стекла машины. Шли минуты, и я решил, что должен вести себя как мужчина. Бояться это так по-детски. Однако я боялся. Что, если отец не вернется? Я не мог просто оставаться тут и ждать. Дорогу не было видно. Ее покрывал толстый слой белого льда. Я опустил голову, пряча глаза от летящего снега. Ветер превратил мягкие хлопья в острые иглы, которые жалили мои щеки и голые руки. «Папа!» — окликнул я, но вой ветра тут же заглушил мой голос. Если бы здесь был не он, а кто-то другой, я побоялся бы заблудиться в метели, но пока отец рядом, такого не может произойти. «Папа!» — снова крикнул я. «Возвращайся в машину, сынок!» Я не мог рассмотреть его среди метели, но слова отчетливо прозвучали у меня в голове. Я неподвижно стоял среди колючего снега, морщась при мысли о том, чтобы двинуться хоть куда-нибудь. «Все будет хорошо, просто вернись в машину, тебе не нужно этого видеть». Мне хотелось закрыть глаза, но любопытство пересиливало. Вдалеке виднелось что-то темно-зеленое, слишком странной формы, чтобы оказаться деревом. Я двигался вперед, пока непонятный предмет не приобрел очертания машины или того, что когда-то было машиной. Искореженная дверца свисала с борта кадиллака-купе-девиль. Алые лужицы, похожие на разбросанные по снегу лепестки роз, окружали неподвижно лежащую женщину. Ее темно-каштановые волосы разметались по белому снегу, Руки были аккуратно сложены на груди, а на глазах лежали золотые монеты. Я подпрыгнул, когда между нами возник мой отец. Он нес девочку моего возраста с такими же темными волосами и бледным лицом, как у женщины. Она была без сознания, вся в порезах и синяках, но каким-то образом я понял, что она жива. «Быстрее! Возьми меня за руку! Нужно ехать!» Едва я это сделал, все перед моими глазами вспыхнуло ярким пламенем, что, впрочем, ничуть не испугало отца. Я смотрел всего миг, прежде чем белый мир вокруг меня растворился в верхних слоях атмосферы, и через несколько секунд мы оказались вместе на заднем сиденье машины. Отец посадил девочку мне на колени и вернулся за руль. Широко раскрыв глаза, Я смотрел на неподвижное тело девочки, ища хоть какое-то подтверждение того, что она в самом деле жива. Ее грудь слегка приподнялась и опустилась. Я сидел замерев, чтобы не потревожить девочку. Она была прекрасна. Темные брови и длинные ресницы подчеркивали ее глаза. Шелковистые волосы шоколадного цвета рассыпались по моей руке. «Мы отвезем ее в больницу?» – спросил я, опасаясь, что она умрет до того, как мы туда приедем. «Нет, мы отвезем ее в дом медсестры. Он дальше по дороге». Не выпуская руль, папа протянул вторую руку ко мне. Он держал складной нож. «Вот. Я взял его, слишком нервничая, чтобы спросить, зачем он нужен. «Ты должен вылечить ее до того, как мы туда доберемся». «Похоже, у нее нет никаких серьезных травм». «Ладно», — сказал я, поспешно кивнув. «Конечно». Но я понятия не имел, что именно надо делать. «Ей нужна твоя кровь, Уильям». «Моя кровь?» — в ужасе спросил я. В зеркале заднего вида я увидел глаза отца. Он смотрел на меня, а не на дорогу, хотя вокруг нас продолжала бушевать буря. «Проведи ножом по ладони. Твоя кровь исцелит ее». Дрожащими пальцами я раскрыл нож и замер, прижав лезвие к коже. Я не мог этого сделать. «Ты сможешь», — настаивал отец. В его голосе слышалась отчаянная мольба. «У нас не так много времени». Я поджал пальцы ног в своих найковских кроссовках и, стиснув зубы, полоснул по руке. Лезвие рассекло кожу, и из раны потекла кровь. Я сжал лезвие в кулаке и стискивал его все сильнее, превозмогая боль. На миг меня охватила паника. Я не знал, что делать дальше. Да ей выпить немного крови, а остальное три во все ссадины и царапины, какие увидишь». Отец попытался увидеть девочку через зеркало, а потом повернул к нам голову. Я повиновался и прикоснулся к щеке Элис, чтобы приподнять ей голову. В тот же миг руку словно охватило пламя. Я подскочил на сиденье и одернул ее, но ладонь горела, как от ожога. «Она такая горячая! Я что-то сделал не так? Я не понимаю!» Отец наморщил лоб. В его взгляде смешались отчаяние и любопытство. Он закинул руку за спинку сиденья и на ощупь нашел ее ладонь. «Попробуй еще раз. Возьми ее за руку. Ты чувствуешь тепло?» Я тоже коснулся ладони девочки, и жар побежал по моим пальцам, но на этот раз я не отстранился. «Это не просто тепло», — ответил я. Становилось все горячее. Теперь жар охватил всю руку, но я больше не боялся, и мне не хотелось отпускать Элис. Ощущение было приятным и успокаивающим. «Уильям!» — подстегнул меня суровый голос отца. «Кровь!» В тот миг эта девочка стала для меня чем-то большим, нежели просто произнесенное шепотом имя. Она больше не была чьей-то чужой тайной. Она стала моей тайной. Я не мог позволить ей умереть. Я подался вперед, держа руку так, чтобы кровь капала с моей ладони ей в рот между идеальных губ персикового цвета. Алые разводы покрывали рубашку и лис. Я осторожно приподнял ее и прижал свою теплую руку к одной из ран. Кожу снова обожгло словно раскаленным углем, а потом жар превратился в спокойное приятное тепло. Я взглянул в лицо Элис, пытаясь понять, изменилось ли что-нибудь. Она приоткрыла глаза на какую-то долю секунды, но этот миг стал вечностью. В этот миг я понял, что влюбился.